Пассажиры, лежавшие на полу грузового отсека «Альбатроса», дожидались взлета и не понимали, почему самолет не пытается побыстрее покинуть это опасное место. Микролюди были слишком взволнованы, чтобы задавать вопросы даже друг другу. Из громкоговорителей постоянно доносилось. «Сохраняйте спокойствие, все будет хорошо. Постарайтесь уснуть. Не двигайтесь». Если испытываете желание мочиться, мочитесь под себя. Если вы голодны, дождитесь взлета. Позже вам раздадут пайки. Все будет хорошо. Воспользовавшись тем, что фонарь пилотской кабины был откинут, королева Эмма 109 вновь вставила в мундштук сигарету и закурила. Отрывисто дыша она не сводила глаз с берега Флореса. Цунами теперь виднелась отчетливо. Мрачная стена с серебристым коньком, окруженная ореолом белого пара. Ваше Величество, надо взлетать! Как безумная, закричала министр науки. Со стороны королевы никакой реакции вновь не последовало. Вы готовы рискнуть всем ради Давида? Спросила Гипатия Ким, на которую. Все происходящее произвело немалое впечатление. Королева ограничилась лишь тем, что выпустила еще один клуб дыма. «Давид! Вон он!» — закричал Мартен Женико. На холме все разглядели приближавшуюся к ним черную точку. «Приготовиться к взлету!» В то же мгновение возопила М-103. Несмотря на шторм, Волны и течения Давид изматывающим брасом доплыл до поплавков гидроплана. Студентка Гипатия Ким быстрее всех сообразила помочь ему забраться в пилотскую кабину Альбатроса. Ученый стал отряхиваться, Наталья протянула ему плед. Едва он оказался на борту, как министр науки закрыла прозрачный фонарь кабины и скомандовала. «Взлетаем! Немедленно!» Мартен Женико нажал на педали. Винты замолотили по воздуху и стали жадно всасывать его до тех пор, пока железная махина не заскользила по разбушевавшейся водной стихии. Поплавки, служившие альбатросу лапами, разрезали волны, порхая по зеленой поверхности. Гидроплан постепенно набирал скорость, но волна тоже двигалась, причем быстрее — И в итоге расстояние между ними быстро сокращалось. «Полный газ!» — завопила М-103. «Быстрее набирайте высоту!» «Для такого огромного и тяжело нагруженного самолета разбега еще недостаточно. Да и ветер нам не благоприятствует. Если мы сейчас попытаемся взлететь, то неминуемо разобьемся», — выпалила Наталья. Мартен же Нико сохранял предельную внимательность, не осмеливаясь смотреть на видеоэкран. Волна неумолимо приближалась. Тогда королева прыгнула на приборную доску и двумя руками до самого конца отдала от себя штурвал. Самолет тут же подпрыгнул, вздыбился, скорбно затрещал, будто собираясь переломиться пополам, и железная громадина, наконец, оторвалась от зеленой поверхности. Гидроплан с трудом набирал высоту, волна прошла под ним, обдав своим грозным дыханием через несколько секунд после того, как он устремился ввысь. Сквозь стекло пилотской кабины все увидели, как цунами обрушилось на побережье, увлекая своей разрушительной мощью суденышки, оставшиеся в порту, поднимая их в воздух и, обрушивая прямо на центр города, словно ореховые скорлупки, мрачная стена снесла первые дома цветы, стоявшие на самом берегу. Водяной монстр, набросившийся на микрополис, раздавил его, перемолол и поглотил без остатка.